Глава 19. Заплаканная Вика сидела на постели, поджав под себя голые ноги, взгляд упёрся в него, а потом снова куда-то в пол. Александр молча прошёл внутрь и сел на кровать, спиной, чтобы её не видеть, упёрся локтями в колени и опустил подбородок на сцепленные в замок ладони. Всё должно было быть совсем не так, еле слышно выдавила Вика. У него дёрнулся мускул на щеке. Я, да, я написала ей, твоей матери, но имела в виду встретиться в воскресенье, где-нибудь на нейтральной территории. Я же понимаю, я не знала, что она так отреагирует. Снова послышались хлипанье. Александр проговорил: "Теперь знаешь, Но она продолжала шептать, будто не слышала. Я не знала. Я хотела, я же понимала, что тебе плохо. Значит, надо, чтобы рядом были близкие люди. Я хотела сделать тебя счастливее. Всё это время в нём постепенно доходило дерьмо, бродившее ещё с утра. А теперь оно просто взорвалось фонтаном. Пожалела меня, значит, спросил он, оборачиваясь. «Я...» Девушка осеклась и смотрела на него испуганно. Александр сам понимал, что сейчас он просто страшен. В таком состоянии его боялись все, даже мать, доводившая его до белого коленя постоянным выеданием мозга чайной ложкой. Не боялась и опускала перед ним взгляд, когда он бывал в бешенстве, только вера. Ее вообще ничем нельзя было напугать, рыжую стерву. Эти мысли, так не кстати пронесшиеся в мозгу, только прибавили его злости и оттенков. «Хотелось делать меня счастливее? Знаешь, в чем была твоя задача? Нет? Чтобы делать меня счастливее, тебе надо было просто хорошо давать, а не лезть в мою семью! Не лезть, б***ь!» Вика сжалась у изголовья и тихо выла, вздрагивая и размазывая слезы. Ему вдруг стало тошно. Злость внезапно остыла. Довольно выть. Ты знала, на что шла. Захотелось вдруг выйти куда-нибудь за того дома, глотнуть воздуха, потому что тут он задыхался. Его мать, страдающая манией величия, возомнившая, раз у них дворянские корни, то весь мир должен валяться перед ней в пыли. Вика с ее каким-то непомерным и неистребимым желанием вползти и заполнить с собой все щели. Сам воздух, отравленный омерзительным скандалом, который они только что устроили. Все достало. Вытащил из шкафа одежду, стал быстро переодеваться, словно то, что на нем было, пропиталось этим зараженным воздухом. «Куда ты, Саша?» Жалобно простонала Вика. "Не твоё дело, спи". И ушёл. Дверь хлопнула. Худенькая девушка в спальне вздрогнула всем телом. "Господи, ну за что? Что она делает не так? Они же с ним встречались почти год, потом ещё год жили вместе, и никогда не было такого, никогда. А сейчас того мужчину, которого она знала, будто выключили. Вика не знала, что думать, что сказать. Всё слишком быстро изменилось, как будто кто-то злобный переключил стрелки, и как бы она ни старалась, всё впустую. Упрямая морщина прорезала её гладкий лоб. Почему? Она же всё делает правильно. создаёт вокруг своего мужчины то, чего у него не было в прежних отношениях тепло, атмосферу семьи. Он ведь сам мне раз говорил, что брак есть жил себя, да и брак ли это? Он просто жил с той женщиной из жалости, из-за ребёнка, говорил, что у него с бывшей уже ничего нет. А так ли это? Спервы закралась в Викино го голову неприятная мысль. С такой мыслью не уснёшь, с такой мыслью начинаешь думать, надо срочно что-то делать. Поэтому, когда Вика услышала, что Саша пришёл, она встретила его на коленях в полу в гостиной. Ему нужно было чем-то отвлечься, выплеснуть негатив, чёрную кашу, которой были полны мозги, потому и ездил бесцельно по ночному городу, а потом остановился на набережной. Дорожащее отражение фонарей в масле на чёрной реке, как горящая нефть. Хотелось бросить в эту нефть всё дерьмо, отравлявшее душу, пусть сгорит без остатка, мыслей никаких. Тошно. Поздно. Надо ехать обратно, а дома Александра ждала Вика, глаза как у побитой собаки. Смыть весь осадок с сексом. Сейчас это был бы секс из жалости. потому что мозги все равно заняты другим, и с жалости не хотелось. «Иди спать, завтра с утра в департамент», — бросил, проходя мимо, и ушел в кабинет. На первое совещание в департамент Вера тащила своего шефа буквально селком. «Помилосердствуйте, Вера Дмитриевна, не высижу я там». «Нет сил слушать, как они в воду лить будут», — отнекивался Панкратов. «Оно и понятно. Человек экстремау, а тут такое насилие над личностью». Но времени до начала оставалось мало, а дело есть дело. Именно это и следовало до него донести. Она чуть было не выпалила в сердцах. «Надо, Федя, надо!» Хорошо вовремя спохватилась, и пошли умные речи. «Во-первых, сидеть на совещаниях – самое что ни на есть мужское занятие», – изрекла Вера. «А во-вторых, в этой самой воде, Фёдор Михайлович, и добывается золотой песок. Там будут обсуждаться прогнозы по приоритетным направлениям. Это надо слушать. Попутно разные выездные конференции, форумы, выставки – это тоже очень важно». «Но я же могу всё это узнать интерактивно». сопротивлялся шеф. Вера покачала головой. Вы тут человек новый, вас пока никто не знает. Фирме всего месяц небольшим. Кто ей доверит серьёзные заказы? Помимо рекламы, в которую мы вкладываемся, надо постоянно мелькать, чтобы к нам привыкли, чтобы имя было на слуху. Вы же понимаете, ну, хотела сказать, Пожалуйста, не заставляйте меня повторять одно и то же пять раз. Выдохнула и отвернулась, поправляя волосы. Сегодня Вера сделала новую причёску, собрала гриву в узел, непривычно. Руки так и тянулись к затылку, а в голове вертелись обрывки воспоминаний, как ей не меньше пяти раз приходилось что-то доказывать Верховцеву, а потом ещё кивать и слушать Всё это болезненно отдалось иглой в груди и снова и снова по кругу, как заевшая шарманка. Неизвестно, что именно подействовало, но Фёдор Михайлович, до того упиравшийся, как младенец, не желающий есть манную кашу, неожиданно согласился. Хорошо, Вера Дмитриевна, но так как я там человек новый и никого не знаю, вы должны пойти со мной. А обернулась Вера и так застыла с открытым ртом. Ей сразу пришло в голову, что туда же непременно заявятся верховцев. Он подобные мероприятия не пропускал. Настроение резко скакнуло вниз, но Вера усилием воли заставила себя улыбнуться. Теперь, добившись от шефа согласия, глупо было бы припираться. Хорошо. — проговорила она спустя секунду. Много разного в тот момент лезло ей в голову, но победила всё же самая рациональная и здравая мысль. — Заодно вас Татьяной Анатольевной познакомлю, — выдала она, заговорщицки прищурившись. — С Татьяной Анатольевной? — насторожился тот. — А Татьяна Анатольевна это кто? — Это милейшая женщина. Богиня дела производства кладезь бесценной информации, и нам с ней обязательно нужно дружить, хотя бы просто потому, что она очень хороший человек, сказала Вера. Шеф глянул на неё и с видимым облегчением выдал: "Ух, а я уж было подумал, что вы мне её сватаете". Это, конечно, было смешно, но Веру преследовало двойственное чувство. С одной стороны, присутствовать на этом обзорном сходнике надо, а с другой... Выехали почти сразу, потому что времени и так оставалось немного. И чем ближе они подъезжали, тем больше Вере хотелось повернуть обратно, а потом подумала, что теперь всю жизнь прятаться, бояться высунуть нос, чтобы не столкнуться с бывшим... Не дождётся. Плечи расправила, вышигла голову и вперёд. Шеф, от которого, как Вера поняла, вообще ничего не укрывалось, так и заметил нюансы её настроения, потому что смотрел на неё как-то подозрительно внимательным взглядом и хмурился. Правда, непонятно, какие сделал выводы. В тот момент ей некогда было анализировать. В итоге они добрались немного раньше. В фойе перед конференц-залом только собиралась толпа. Входила со страхом. Первое, что сделала, осторожно просканировала взглядом пространство. Верховца не было. Вера незаметно выдохнула. Есть надежда, что его сегодня не будет. Обычно он появлялся на таких мероприятиях одним из первых. Относительно успокоившись, Она повела Панкратова знакомиться с Татьяной Анатольевной. Очерёдка перед дверью её кабинета стояла, но всё же не такая густая, как обычно. Потому Вере удалось, улучив момент и подарив несколько улыбок, просочиться и провести с собой шефа, в который раз Вера убеждалась, что у этой женщины безошибочный нюх на людей. Татьяна Анатольевна, как увидела Панкратова, Глаза сразу зажглись интересом, взгляд метнулся от него к Вере и обратно. И потом она уже была сама благосклонность. Но и господин Панкратов не подвёл. На прощенье огалантно поцеловал Татьяна Анатольевна ручку, правда, шейный воротник отчаянно мешал. Когда вышли, Вера долго крепилась, потом всё-таки прыснула с хохоту. Она ещё продолжала смеяться, А Фёдора Михайловича застроил брови домиком и джентльменский кашлянул в кулак. Подошёл лифт, надо было подняться на этаж. Открылись двери. Столкновение произошло случайно.